И наконец, не открывая глаз, мистер Дикинс сказал: "Где мы остановились вчера, дух?" "Мадам де Фарж вязала на гильотине". "Да", сказал мистер Дикинс. "Мадам де Фарж, гильотина. Ладно, дух, давай, слушай, пиши". Он говорил, я писал. Часы пробили 4 утра, мистер Дикинс уснул. Я вышел на цыпочках из комнаты.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 Чарльз, останьтесь. Я вам что-то дам. Новое название. Записки пикнивского клуба. Правда здорово. Записки пикнивского клуба. Мы проходили мимо библиотеки. На каждый его шаг я делал три. И вдруг я схватил его за руку и дёрнул, так что он остановился. Мистер Дикенс. Поезд отходит в полдень. До тех пор ещё 2 часа, верно? Подарите мне 10 минут из этих 2 часов или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 Почему? Он спокойно и пытливо посмотрел на меня, потом назвал причину. Потому, малыш, что я писала её для тебя. Я прочту её при одном условии, ответил я. Если вы пойдёте со мной и познакомитесь с одним человеком. 10 минут, спросил он. 10 минут.